16 июля Рассвет застает нас в том же месте, где нас проводил сумрак ночи. Мы по-прежнему в той самой машине вдвоем. Кроме нас здесь лишь рассветная роса на стеклах и щебетание птиц. Маркус все еще крепко прижимает меня к себе, мирно посапывая на сиденье. Я прикасаюсь к его длинным пушистым ресницам кончиками пальцев, но он не просыпается. Хотя раньше я думала, что он никогда не спит. Наверняка он не почувствует своих ног, когда проснется, потому что всю ночь я проспала, сидя на его коленях и уткнувшись носом в теплую шею. Мои руки затекли, а спина ныла от неудобной позы, но ничего не имеет значения. Остаться бы здесь сидеть так до скончания времен. Он слегка дернулся, когда я попыталась поменять положение, не руки, а потом приоткрыл глаза, внимательно изучив мое лицо, будто видит впервые. Не хотела тебя разбудить. Я так крепко не спал уже даже не знаю, сколько лет. Борчит он, пытаясь размять свою спину, та в ответ несколько раз похрустывает. Я аккуратно перебрасываю ноги на соседнее сиденье, чтобы освободить его от своего веса, но Маркус возвращает меня обратно на свои колени, прижимая мою голову к своему плечу. Посиди так еще минуту. Его шепот топит все самые увековеченные льды в моем сердце, и я просто молчаливо повинуюсь сильнее прижимаясь носом к его шее и цепляясь за водолазку на его груди. Всю идиллию прекрасного момента разрушает звонок телефона, который упрямо пищит где-то на заднем сиденье машины. Кто может звонить ему в 5 утра? Наверняка это снова что-то нехорошее. Не может все быть так прекрасно. Пора возвращаться к реальности. Я все-таки возвращаюсь на соседнее сиденье пассажира, наблюдая за тем, как Вальс дотягивается до заднего сиденья, а затем хмурит брови при виде звонившего. Он переводит взгляд на меня, отключает звонок, а затем выходит из машины, чтобы размяться, запуская внутрь утреннюю прохладу. «Все в порядке?» — уточняю я у него через открытую дверь, и он помедлив садится обратно. «Нужно, чтобы ты уехал на какое-то время», — говорит он спокойно, устремившись прямо в глаза. «Куда?» «Зачем?» Так нужно. Я объясню тебе все позже. Ты же знаешь, что это не работает, Маркус. Повышаю я тон. Твои приказы на меня не действуют. Я никуда не поеду, пока ты не объяснишь, что происходит. Мужчина закатывает устало глаза, потирая виски, а затем заводит машину. Элизабет, это ненадолго, обещаю. Так я буду уверен, что ты в безопасности. Хотя бы единожды ты можешь меня послушать? Всего несколько раз Уалис называл меня по имени, и это означало что-то иное. Что-то, что исходило из самого его сердца. Его взор устремлен куда-то перед собой, словно в пустоту. Хорошо, уступаю я. Маркус удивленно вскидывает брови, переводя на меня взгляд. Я уеду из города на пару дней. Только обещай, что все расскажешь. Обещай мне, настаиваю я. Мужчина молчаливо смотрит в мои глаза. Обещаю, что все расскажу, как придет время, отвечает он спустя пару долгих минут. Это даже больше, чем ничего, поэтому я просто киваю в ответ. Каждый из нас на мгновение погружается в свои мысли. Я думаю о том, что мне может угрожать и почему Маркус так взволнован. Кто ему звонил? И связано ли это как-то со мной или с делом? Я отвезу тебя домой. Сразу же собирай вещи и уезжай. Не нужно, я доеду сама. Здесь моя машина на парковке возле кафе. Перебиваю я, приводя себя в порядок. Мне пока не звони. Вообще никому не звони. Вообще лучше отключи телефон, указывает он. Можешь взять с собой. Маркус делает паузу, будто на языке появляется невкусная горечь, которую хочется сплюнуть. Своего мужа. Только его. Никто больше ничего не должен знать. Его плохо прикрытая ревность, которую он старается изо всех сил не показывать, так рвется наружу горячим потоком лавы. Мужчина сжимает плотно скулы и напрягается. Его непривычная чрезмерная эмоциональность вызывает по-настоящему девичью улыбку. «У меня нет больше мужа». Заинтригованно бросаю я и выхожу из машины, закрывая дверь. «Что это значит?» Валис выскакивает за мной вслед. «Обещаю тебе все рассказать, как придет время». Кричу я ему, не оборачиваясь и продолжая свой путь к парковке. Где-то за спиной слышится гневное мужское цыканье и хлопок дверью. Никогда бы не подумала, что обрадуюсь пустоте дома, которая встречает меня этим ранним утром. Всю дорогу от кафе я молилась всем богам, чтобы Нейтана не оказалась в нашем обители ссоры и недопонимания. Пустующие холодные стены родного жилища приветливо встретили меня игривыми лучами солнца, проникающими через полуоткрытые шторы. Пустая бутылка виски и бокал, пепельница, забитая окурками, стоявшая на кухонном столе, без слов рассказали мне все, что здесь происходило после моего ухода. Мой отчаявшийся муж пытался залить все эмоции, которые переполняли его после нашего разговора и его откровения. Но пути назад уже нет. Все поступки совершены, а слова сказаны. Нет смысла притворяться, что все наладится. Я достаю из кладовой свою большую кожаную сумку для поездок. Наспех бросаю в нее только самые необходимые вещи и подручные средства. Сверху кидаю паспорт и документы. На самом деле я могу ехать даже с одним паспортом в кармане и деньгами. Все остальное можно купить, это не важно. Ставлю разрядившийся сотовый на зарядку. По пути в душ сбрасываю себя всю одежду и блаженно погружаюсь под горячие струйки воды, которая окутывает мое тело. Я совершенно не знаю, куда мне ехать. Я не знаю, что происходит и почему я вообще должна куда-то исчезать, никому не сказав об этом. Очень надеюсь, что скоро это все кончится и можно будет спокойно вздохнуть. Тогда Маркус точно не сможет избежать разговора. Я достану его из-под земли. Самым нелепым образом мои мысли снова возвращаются к нему. О чем бы я ни старалась думать, все равно в итоге думаю о нем. Меня терзают вопросы, которые касаются только нас двоих, переполняют эмоции после прошедшей ночи. Я никогда не могла подумать, что в этом мужчине есть столько тепла и заботы. Я бы тысячу раз вернулась назад, чтобы еще раз почувствовать, как он притягивает меня к себе, когда я пересаживаюсь на пассажирское сиденье. Как сердце обволакивает невероятное чувство, от которого хочется сходить с ума снова и снова. Что между нами? Кто мы? Столько вопросов, на которые нет ответа. Но ничего не имеет значения, если он будет касаться меня так же, как делал это сегодня ночью, если будет обнимать меня так же, как сегодня на рассвете. Стремительно отогнав заполняющие мою голову мысли о Валисе, я принимаю душ, подсушиваю волосы феном и натягиваю на себя удобную одежду в виде черных скини и черной футболки. Кинжал вместе с портупеей закапываю поглубже в одежду в сумке. В бардачке все еще лежит мой пистолет, поэтому я точно смогу постоять за себя. Теперь нужно отнести свой багаж в машину, но задержавшись на секунду перед зеркалом у выхода из дома, приходит осознание моего внешнего вида. Нет, с моей одеждой все в порядке. Но что с моим видом? Худощавое тело, которое раньше было совершенным, подтянутым, спортивным, По утрам перед работой я умудрялась бегать почти 10 километров, поддерживая себя в тонусе. Сейчас мои запястья можно обхватить двумя пальцами хрупкой женской руки. Джинсы на талии свободно топорщатся, а скулы выступают на лице, будто я нарисованная героиня мультика Тима Бёртона. Не думаю, что произойдет что-то ужасное, если я позволю себе чашку кофе после сумасшедшей ночи. Желательно бы с огромным стейком средней прожарки, но его нет. Перекушу где-нибудь по дороге. Я бросаю сумку у входной двери, решая дать себе немного отдыха. Уверенно завариваю чашку крепкого черного напитка и нехотя запихиваю в себя несколько кусочков сыра, которые нашла в холодильнике. С этого момента пора дать себе обещание следить за своим здоровьем, несмотря на всю стрессовость моей работы. Яркое утреннее солнце уже поднялось над горизонтом и окутывает своими жаркими лучами Портленд. Слишком давно у меня не было возможности посидеть вот так в тишине и спокойствии наедине с собой. Всякий раз, когда я вспоминаю, что отдалась работе без остатка, начинаю винить себя в интрижках Нейтона. Возможно, это было именно из-за меня. Утопая с головой в авантюрах расследований, я никогда не замечала, как мимо проходит вся моя жизнь, как я оставляю в стороне всех дорогих мне людей. Нахлынувшие горестные мысли прервал зазвонивший спальне телефон, который все еще поглощал причитаемую ему энергию из розетки. И хотя Валис приказал отключить телефон и не связываться более ни с кем, я должна была убедиться, что все в порядке с семьей. Время показывало только 7 утра, поэтому ранний звонок очень настораживал. «Не разбудил?» — резво голосит детектив трубку. «Нет, привет. Что случилось?» «Да ничего особенного, в общем-то. Просто решил, что тебе будет интересно. Пришли результаты по пробам с головы Прайса». Какие-то частицы сухого бетонного раствора с противоморозной добавкой. Мы еще не поняли, как нам это может помочь, но есть пара идей. Пока разрабатываем. Что за идеи? Внутри меня снова загорается огонь азарта. Лиз, этого тебе точно знать не следует. Просто хотел сказать, что скоро все закончится. Ты можешь быть спокойным. Снова говоришь какими-то загадками, раздраженно бросаю я. Что тебе известно? Все, поговорим позже. Сейчас мне пора. Мусо тут же отключается, игнорируя мои последующие два звонка. «Прямо сейчас мне нужно допить свой кофе, взять сумку и уехать как можно дальше от всего этого дерьма, но разум из последних сил взывает к справедливости. Наконец-то дело может быть раскрыто, а я уеду к черту на рога, узнав обо всем последней. Я долгие месяцы билась над этим делом, потеряв саму себя и свой брак. Пришло время платить по счетам». Не думая больше ни минуты, я расстегиваю сумку и достаю портупею, которую сразу надеваю на себя, проверяя ножный кинжал. Следом вытаскиваю свою черную рубашку, набрасывая сверху, чтобы закрыть оружие. В будние день и ранним утром всегда начинаются пробки, поэтому я уверенно натянув на себя шлем, снаряжаю своего черного рыцаря, который издает оглушительный рык и готов ко всему, что нам приготовит судьба. Возле участка непривычно пусто. Всего одна патрульная машина в конце парковки и давящая тишина вокруг, но я быстро бегу внутрь в надежде застать Сэма. В здании почти никого нет, только дежурный в главном холле. «Где все?» — уточняю я, запыхавшись. «Здравствуйте, мисс Тейлор. Все уехали с группы захвата на операцию», — услужливо отвечает молодой парень, которого я даже не знаю. «Вы можете подождать детектива внутри?» «Я опоздала». Молча я плетусь к рабочему столу Сэма, хотя не вижу смысла дожидаться его здесь. Операция может занять несколько часов. Чуть ли не посередине огромного офиса стоит доска с кучей фотографий, схем и листов. И, подойдя к ней ближе, я с интересом изучаю все содержимое. Фотографии Миранды, Прайса, еще какие-то люди. Под знаком огромного вопроса во главе всей этой иерархии отмечено имя Хауса. Черт, сломит голову в этих записях. Но я понемногу начинаю улавливать систематичность надписей и схем. «Соорудили вчера эту стену с деталями дела хаоса». Слышится нежный голосок Джен за спиной. Сэм здесь просидел всю ночь, пытаясь собрать все части этой грёбаной головоломки по крупицам. Куда они поехали? Сразу интересуюсь я, не теряя времени. Частицы, которые нашли в волосах Прайса, могут быть заводу по производству бетона. Эти материалы используются в строительстве. Почему именно завода? «Это может быть любой склад со строительными материалами или какая-то стройка?» «Знала, что ты спросишь», — улыбается она. «Микроэлементы, которые содержались в грязи, были запрещены в использовании производства бетона около 15 лет назад. Современные заводы не используют такие материалы, а в магазинах уже и не продают подобного». «Поэтому остаются только закрытые заводы, где раньше использовалось это сырье», — заканчиваю я за нее. «Бинго!» Девушка довольно скрещивает руки на груди. «Один завод на окраине Селвода, второй тоже неподалеку». «И куда они поехали?» «На оба завода разделились на две группы, поэтому участок пуст, словно после бомбежки», — улыбается она. «Я еще какое-то время стою, молчаливо уставившись на доску с заметками. И что там будет? На том заводе. люди хаоса важные персоны или имеющие немалые деньги. Какой им смысл вообще находиться в каких-то заброшенных зданиях? И что там делал Прайс?» Прозрение приходит почти сразу, как только я вспоминаю об отрезанной голове доктора. «А почему не рассматривали железобетонный завод «Индастриал»?» Спрашиваю тревожно, вспоминая о нашумевшем деле три года назад. «Так он новый, его закрыли совсем недавно». Пожимает Джен плечами. «Завод обанкротился». «А знаешь, почему обанкротился?» «Не унимаюсь я». Девушка заволнованно качает головой. Дело замяли, просто сказав общественности, что генеральный директор стал банкротом. Но это не так. Все партнеры отказались с ним работать и разорвали контракты на производство, потому что выплыли документы из их лаборатории исследований. Завод тайком использовал какие-то запрещенные химические вещества в сырье, чтобы укрепить свойства бетона и сделать его более устойчивым к резким погодным перепадам. Когда это вскрылось, все отказались работать со строительными материалами, которые противоречат международной конвенции. И в итоге завод закрылся. Черт. Какие же люди замешаны в этом? Если такое дело удалось замять?» Возмущается девушка. «И все же, если завод участвовал в такого рода махинациях, есть ли смысл там кому-то скрываться?» Он и так привлек немало внимания. Тем более прошло не так уж много времени, чтобы все забылось. «Подумай хорошенько. Это не просто завод по производству бетона и прочих аналогичных стройматериалов. Это железобетонный завод?» Делаю я намек. Джен, не понимая, щурит глаза. На том заводе изготавливаются сваи, кольца, бордюры, лестницы и еще куча всякой чепухи из железа. «Лис, я не понимаю, куда ты клонишь», — сокрушается она. «Что нужно иметь на производстве, чтобы изготавливать изделия из железа, Джен?» Продолжаю заговорчески намекать я, но девушка по-прежнему никак не может сообразить. Нужны станки для резки металла. На Индастриал стоит новейшее лазерное оборудование для резки стали. А теперь давай представим на секунду, как четко и ровно можно отрезать голову человека таким станком. «Твою мать!» — шепчет она и тут же убегает к дежурному. «Если бы только Самюэль позвонил мне раньше, возможно, мы сразу поехали на индустриал, не теряя времени. Но теперь вся группа полицейских находится в другом конце города от нужного места. Единственное, что я могу и должна сделать, это поехать туда, чтобы все разузнать. Если все же там кто-то есть, нужно за ними проследить». Если там никого нет, худшее, что случится, я просто потрачу время на дорогу. Но хотя бы буду спокойно. Я сгребаю в охапку свой шлем и направляюсь к выходу. Джен догоняет меня почти в дверях. «Куда это ты собралась?» «А сама как думаешь?» «Я не отпущу тебя туда, лис. Я все еще не могу связаться с Сэмом. Дежурный будет повторять попытки, а я поеду на завод и все проверю. Ты останешься здесь», — приказывает она. «Ты меня остановишь?» «Зло бросаю я». «Единственное, что меня остановит, — пуля в лоб. Тогда едем вместе. Одну я тебя точно не оставлю. Только не снова», — страдальчески вздыхает девушка. «Садись в машину». «Шутишь? На патруле поедем? Нам нужно быть тише воды, вообще невидимками. Ты пробки видела? Мы без сирен далеко уехать не сможем». «Сможем», — довольно хмыкаю я, указывая на свой байк. «Только шлем у меня один. Не планировала кого-то подвозить». «Мой бывший был байкером», — улыбается девушка. «Пора вспомнить молодость». Мы в спешке запрыгиваем на мотоцикл, Джен прижимается к моей спине, обхватывая руками за талию. «Я еще ни разу не ездила с пассажиром, но уверена, что справлюсь». «Ты и кинжал с собой взяла?» «Он мне прямо в живот давит», — причитает она. «Придется потерпеть. Держись крепче». Дорога на «Черном рыцаре» занимает совсем немного времени, учитывая, как я сократила путь по тротуарам, огибая шарашенных людей. Вопли пассажирки за спины с проклятиями не прекращали сыпаться в мой адрес. Я объезжаю завод с обратной стороны, где в заборе есть огромная прорезная дыра в сетке, сделанная мной же, когда я проводила здесь собственное расследование. Оставив мотоцикл в каких-то кустах, неподалеку от территории, мы с девушкой-копом осмотрительно пробираемся через забор. «Отключи рацию», — И вообще все звуки, которые могут нас выдать. Указываю я, выключая свой мобильный. Джен следует моему примеру и достает из кобуры пистолет. Это еще зачем? Мы не уверены, что здесь кто-то есть. Тогда я просто, как бесполезный полицейский, потаскаю в руках оружие. В противном случае мы хотя бы будем настороже. Ее уверенность и бесстрашие поддерживают мою внутреннюю решимость и непоколебимость в действиях. Я уверена, что мы поступаем правильно. Так должно быть. Я должна быть здесь. Я всегда на передовой. С той стороны здания есть дверь. Там замок, самый обычный. Я смогу его открыть. Идем туда». Я указываю Джен направление. Мы маленькими перебежками и постоянно осматриваясь, двигаемся в сторону здания, но девушка резко одергивает меня, таща за угол каких-то огромных контейнеров. Территория завода настолько велика, что потребовалось бы около 20 минут, чтобы оббежать ее вокруг». Здание расположено в самом центре, окруженное высокими широкими колоннами по кругу. Здесь на первом этаже находится оборудование и стационарные станки для производства материалов из железа, а на втором этаже офисные кабинеты для начальства и работников, которые занимаются бумажной волокитой. По всей территории владений установлены цементные силосы, бункеры и бетономесители. Если очень захотеть, то скрыться на этой заброшенной местности не составит особого труда, Но, кажется, кто-то и не планировал скрываться. Джен кивает в сторону здания, где припаркованы три огромных черных затонированных джипа без номеров. Таких же, как тот, на котором Миранда со своими соучастниками пыталась скрыться после аукциона. Три машины. Давай будем отталкиваться от того, что каждая из них была полна людей. Здесь целая вечеринка собралась. Шепчу я, выглядывая из-за угла. Есть ли смысл идти внутрь здания? Там точно кто-то есть. Есть смысл как-то и задержать? если они захотят уехать. Я даже не знаю, сумел ли дежурный связаться с группой захвата Сэма, чтобы кто-то мог нас прикрыть. Настороженно бурчит девушка. Есть идея. Мою голову посещает совершенно сумасшедшая мысль, скорее мысль, как вариант для самоубийства. Твои идеи, Лизабет, как прямая трансляция из Ада. Язвит полицейская хмуря брови. Шоу на выживание. Если есть какой-то план, самое время им поделиться, потому что время идет, спорю я. «Что там у тебя?» «Я прокрадусь к машинам, порежу кинжалом колеса, а ты прикрой меня. Выдаю свой безумный вариант». «Ты точно с ума сошла?» — шипит Джен, осматриваясь вокруг. «А если кто-то заметит? Я же не Рэмбо. Если кто-то выйдет из здания, я просто залезу под машину. Стреляй, если выхода совсем не останется». «Ты чокнутая», — бормочет девушка мне вслед, когда я почти ползком пробираюсь к джипам. Прислонившись к задним колесам и осмотревшись, перевожу взгляд на Джен, который показывает, что все чисто. Я технично достаю из ножен свой кинжал и с силой поочередно вонзаю в задние колеса машин. Те стремительно сдуваются, громко выпуская потоки воздуха. На всякий случай еще раз осматриваюсь, проверяя, не привлек ли кого-то посторонний шум. Но Джен все так же спокойно насколько это возможно. Окончательно разделавшись с колесами, я осматриваю территорию. Возле здания стоит серый седан, который мы заметили не сразу. Обзор на него с нашего положения был закрыт каким-то большим контейнером. Я показываю своей новой напарнице, что собираюсь бежать к нему. Она принимает настороженную позу, но главные двери завода распахиваются, и мы рефлекторно прижимаемся к земле. Я прячу кинжал в ножны и аккуратно заползаю под джип, чтобы хоть как-то скрыть свое положение. Джен прицеливается в двух вышедших мужчин, но я разъяренно махаю ей, чтобы предотвратить стрельбу. Она слегка опускает пистолет, но все равно готова к перестрелке. Еще никогда в жизни я не жалела, что не взяла с собой свой ГЛОК. Даже не умея стрелять, у меня было бы больше шансов на выживание, чем с холодным оружием в руках. Мужчины подходят чуть ближе к машинам, закуривая сигареты, а я начинаю молять вселенную, чтобы они не заметили меня или проколотые шины задних колес, которые уже превратились в лепешку от тяжести кузова. И как долго нам еще здесь торчать? гневно бросает первый темноволосый мужчина, глубоко втягивая дым в легкие. Он одет в черный строгий костюм на груди портупея с кабурой, из которой торчит огнестрельное оружие. Думаю, недолго, безразлично отвечает второй, выпуская изо рта пару дымных колец. Его светло-золотистые волосы переливаются на солнце, а черные джинсы и футболка подчеркивают спортивные телосложения. За пояс штанов заткнут пистолет, словно в бандитском фильме. Он чуть ниже своего собеседника, да и моложе. Совсем юн для того, чтобы находиться в подобном месте. Прайсы нет уже два дня, а у нас есть строгие указания. Нам нужно забрать товар», — возмущается мужчина в костюме. «Расслабься, нам же платят, даже если мы ничего не делаем», — хмыкает парень. «Мне все равно это не нравится. Мы здесь торчим уже два дня без информации». Темный прислал нового шефа. «Скоро пойдет работа». «Ты про этого озлобленного мужика...» Я ему не доверяю, он какой-то слишком мутный. Это выбор темного. А откуда нам знать, что это его выбор? Да и прямых указаний не было, как обычно. Говорю же, муть какая-то. Рявкает озлобленный мужчина, бросая на землю окурок. Я чувствую себя шпионом, подслушивающим государственную тайну. И кто такой этот темный? Чувак, ты слишком подозрительный. Смеется парень, затаптывая в грязь сигарету и направляясь обратно в здание. Ты идешь? Темноволосы не отвечает, будто целую вечность, а затем сокрушительно ругается матом. «Какого хрена?» — орёт он, подбегая к соседнему от меня джипу, и я под нищим перекатываюсь к дальней стороне машины. «Кто это сделал?» Парнишка стремительно подходит к своему сообщнику, и они вместе осматривают колеса поочередно, пиная их ногами. Я перевожу взгляд на Джен, который уже держит мужчин на прицеле своего пистолета, но по-прежнему выжидает моего раскрытия. Они все спущены — Озадаченно бубнит парень, обойдя машины с задней стороны и осматривая шины. Я аккуратно стараюсь выползти из-под джипа, чтобы приготовиться бежать, но блондин присаживается к колесу, чтобы исследовать его, и наши взгляды встречаются. В воздухе повисает мертвая напряженная тишина, которую нарушает лишь благой мат его напарника где-то за соседней машиной. Мое сердце бешено стучит в груди, отдавая эхом удары в барабанных перепонках. В мгновение он хватается за рукоять своего пистолета, но тут же звучит оглушающий выстрел, разрывающий всю тихую область в округе, подобно тротилу, разрывающему гранитовые карьеры. Выстрел, который точно унесет нас в могилы и который только что спас мою жизнь. Не теряя больше ни секунды, я вырываюсь из-под машины еще до того, как обмякшее тело молодого преступника успевает упасть на землю. Я бегу, не оглядываясь к серому седану, когда за спиной почти сразу слышится еще один выстрел, и как мышка забиваюсь под грудой строительного мусора и пустых деревянных ящиков, стоящих по пути. Все так же, как было в Ираке. Тот же адреналин и животный страх. Та же до ужаса сильная пульсация в висках. Но все, о чем я сейчас жалею, это то, что не подобрала пистолет убитого парня, как это делали солдаты при мне на поле боя, когда прорывались через окруживших нас боевиков». Я выглядываю из-за груды хлама, чтобы найти Джен. Она максимально сосредоточена и напряжена. Милая, нежная девушка с хрупкой фигурой, которая выполняет работу настоящего полицейского, который сейчас совершенно одной предстоит противостоять преступной группировке. Она разъяренно машет мне рукой, указывая на сторону, откуда мы пришли, заставляя бежать к забору, чтобы скрыться». Но из здания уже выбежало несколько мужчин, которые рассредоточились по территории, перекрывая все пути для ее отступления. Уйти сейчас означает бросить ее здесь на верную смерть. «Лучше я умру, чем оставлю тебя здесь одну». Не веря ни в одного из богов, но перекрестившись, я осторожно выхожу из своего укрытия, чтобы проникнуть в здание и найти оружие, пока Джен отвлекает преступников своими выстрелами». Не успеваю я сделать и пару шагов, как дорогу мне преграждает огромный мужик с какой-то банданой, перекрывающей половину лица. Его глаза горят адским пламенем, и всем своим нутром я чувствую его наглую хмылку, которая скрывается под темным куском ткани. Он медленными победными шагами приближается ко мне, но его голова тут же неестественно дергается вбок, и гравий вокруг окропляется багровыми каплями». Мужчина с простреленным черепом замертво падает на земь, а я лихорадочно присаживаюсь и оглядываюсь. Джен даже не видит меня, она стоит спиной, стреляя за какие-то контейнеры. Вокруг никого, кто мог бы мне помочь, но только сейчас среди оглушающих выстрелов я слышу спасительный вой полицейских сирен, доносящийся с главного въезда на территорию завода. Словно в самом дешевом боевике начинается неразбериха и сущий ад. Отовсюду слышатся выстрелы. Кто-то кричит в громкоговоритель, что вся территория окружена, и преступникам нужно сдаться. Я судорожно ищу взгляды Джен, чтобы хоть как-то согласовать наши действия, потому что нахожусь в противоположной стороне от подоспевших полицейских. Она что-то кричит мне и рьяно жестикулирует рукой, а потом стреляет в парня, который неподалеку направил пистолет прямо мне в лицо. Тот падает, хватаясь за бок. Он ранен, но жив. Быстро сориентировавшись и скорчившись от боли, он направляет оружие на мою напарницу и незамедлительно стреляет. Грудью она встречает выстрел и ее отбрасывает к контейнеру, о которой она ударяется спиной и безжизненно падает на землю. «Джен!» Мой голос срывается на ужасающий вопль, а ноги подкашиваются, когда я понимаю, что она не подает ни единого признака жизни. Затуманенным от увиденного разумом, Я собираю волю в кулак, чтобы бежать к ней через всю территорию, но тотчас падаю на землю закрывая голову руками. Вокруг раздается непрерывающий гул выстрелов, направленных в сторону здания, куда я прибежала, чтобы укрыться. Я повалилась под колеса той самой серой машины, совсем близко раздается скрежет металла, который встречает пролетающие пули. Я ощупываю себя, не веря, что и правда смогла целой добежать до этой стороны и кажется остаться невидимой». Теперь я еще ближе к преступникам, чем была. Я по их сторону сражения. Все происходит словно в тумане. Отовсюду слышатся выстрелы и крики. И кажется, людей здесь намного больше, чем могли бы вместить в себя три джипа и седан. Совсем рядом стоит один из подчиненных Хаоса с поднятыми вверх руками, капитулируя перед наступающими полицейскими и не заметившими его появления за машиной. Его лицо закрывает капюшон, но я чувствую, что он опасен». Чуть задравшийся рукав оголяет часть рисунка на руке черно-красного цвета. Все приспешники хаоса имеют свои метки. Кажется, эту я не видела раньше, но сложно что-то сказать, не увидев ее полностью. Хотя я бы запомнила такую броскую примету. Я живо достаю из ножен кинжал и сжимаю его так сильно, что костяшки на пальцах побелели. Руки дрожат, ноги не слушаются, но я пытаюсь сосредоточиться и вникнуть в окружающий гул голосов по сторонам. Кажется, все позади. Полицейские кричат о том, что все окружены и им некуда бежать. Им нужно сдаться. Преступники переглядываются из-за укрытий и медленно опускают оружие на землю. Скоро все будет кончено. Небольшая группа во главе с Эмюэлем начинает двигаться в их сторону, осматриваясь вокруг. Никто все еще не заметил меня на этом месте в укромном углу за машиной. Мое появление здесь могло бы сыграть на руку наемникам, потому что я находилась на их поле боя. Я могла бы легко стать мишенью и предлогом для шантажа, «Моя жизнь в обмен на их свободу, ведь им больше нечего было терять». Отряд копов, одетых в пуленепробиваемые жилеты, начал рассредоточиваться, чтобы охватить всех преступников для задержания. Сэм двигается к наемнику в капюшоне, стоящем позади всех. Его положение было весьма выгодным, он стоял за колоннами, которые значительно снижали обзор для полицейских». И только я, сидящая на асфальте сбоку от него, могла видеть, как он медленно пятится назад, обходя колонны, чтобы укрепить свою защиту бетонным сооружением. Он не собирался сдаваться. Он лучше умрет, чем сядет в тюрьму пожизненно за все, что сделал. Где-то чуть по, раненная девушка с черными волосами, бросается на утек, и несколько парней в форме бегут ей на перерез, преграждая дорогу. Поднимается суматоха ни на секунду до этого, не отрывающий своего взгляда от наемника, поворачивается в сторону возникшего шума, и этого мгновения хватает, чтобы убийца, стоявший перед ним, ринулся к лежащему недалеко от него оружию. Сэм не выживет после этого выстрела. Я потеряю своего друга, как потеряла Джен. Я больше никогда не смогу жить, зная, что позволило дать ему умереть. Неожиданно для себя я среагировала мгновенно, наверное, благодаря постоянному страху и стрессу, в которых я жила последние несколько недель. Они не давали расслабиться ни на секунду, и даже сомкнув глаза, я всегда чувствовала, как мое тело напряжено. Дробовик! вырывается вопль из моей груди, и я бросаюсь на перерез наемнику, обхватывая его и сбивая с ног. Выстрел разрывает пространство рядом со мной. Я ощущаю сильный толчок, исходящий от убийцы. Сила отдачи при выстреле передается мне через его тело, которое содрогается подо мной. Гул выстрела оглушает, и я теряюсь, всматриваясь в темные глаза наемника. Он растерянно моргает, вцепившись пальцами в мою руку, сжимающую рукоять кинжала, но не сопротивляется. Я нависаю над ним так близко, что чувствую его горячее дыхание на своем лице. Он медленно поднимает уголки губ в измученной улыбке, но она не выглядит угрожающей, скорее облегченной и расслабленной. Маркус лежит подо мной, не шевелясь, а я тону в его глазах. «Я не верю. Это не он. Это не так». Это обман, это не он, это не может быть. Кто угодно, только не Маркус. Я больше не чувствую умиротворения и спокойствия. Я больше никогда не смогу уснуть. Я больше не смогу не видеть его глаз во сне. Теплота расползается по моей коже, но тепло исходит не от меня. Я опускаю взгляд. Дамасская сталь вошла меж его ребер, как горячий нож в масло. Руки предательски начинают дрожать. Влага застилает глаза. Меня охватывает паника. Воздуха не хватает, будто кислород перекрыли. Мои глаза мечутся в поисках решения, в поисках оправдания его появлению здесь, на этом проклятом заводе. Он отпускает дробовик и обхватывает своей второй рукой мою ладонь, которой я все еще держу рукоять. Его рука наполняет меня теплом. Все его тепло наддает мне, по-прежнему улыбаясь, и только крепче сжимает мою руку до не менее пальцев. «Хорошая девочка». Шепчет он, вглядываясь в мои глаза. Теперь я могу быть спокоен. Ты сможешь постоять за себя. Маркус, я больше не могу произнести ни слова. Я не могу поверить, что это все наиву, что это правда. Сначала поодиночке мои слезы капают на его щеки, а потом соленым потоком обрушиваются на его кожу. Не вынимай, кинжал, Тейлор, хрипит он, а то я здесь кровью истеку. Не хочу умереть на твоих глазах все не должно было быть так тебя не должно быть здесь снова не послушала меня его глаза начинают произвольно метаться вокруг будто он перестает понимать суть происходящего дыхание становится прерывистым пожалуйста шепчу я в панике обхватывая его лицо свободной ладонью не умирай не умирай прошу тебя только не умирай он не отвечает просто улыбается а затем мускулы его лица медленно расслабляются глаза закатываются заставляя веки сомкнуться. Хватка его руки, обхватывающей мою, тут же ослабевает. Его больше нет. Жуткий душераздирающий вопль вырывается из моей груди. Я кричу ему в лицо, стуча в грудь кулаками, как обиженный ребенок, которого обманули самым подлым образом. Истерика и смятение охватывают меня. Я не могу остановиться. Я просто бью его по груди. Леденящий ужас окутывает все внутри. Желудок сжимается. Меня трясет так сильно, что, кажется, будто землетрясение нахлынуло на Портленд. Чьи-то руки сзади силы обхватывают меня за талию, резко поднимая воздух и унося от валиса. Он лежит там, не шевелясь. В его боку все еще торчит мой кинжал. Клинок загнан в тело по самую рукоять. Он лежит, и я вижу, как холод окутывает его. Он один лежит на этом чертовом асфальте. Я не могу оставить его. Я должна согреть его. Холод окутывает его еще теплое тело. «Я не могу оставить его здесь одного. Не могу оставить его. Я не могу». Кажется, мой вопль заставляет сорвать голос до конца. «Я больше не могу кричать. Я просто пытаюсь вырваться изо всех сил, сопротивляясь чьим-то рукам силой, удерживающим меня. «Элизабет! Элизабет, нет, остановись!» доносится со спины знакомый голос детектива. Но это действует в противоположную сторону, заставляя только сильнее биться меня в истерике. «Я не могу контролировать себя». Я не контролирую свое тело, свой разум. Я должна защитить его. Несколько медиков подбегает к Маркусу, прослушивая пульс, и один из них делает непрямой массаж сердца. Снова и снова, пока я пытаюсь вырваться, чтобы дотронуться до него. Я знаю, что это поможет ему вернуться обратно. Он должен знать, что я рядом. Он должен знать. Он должен вернуться. Элизабет, его нет. Его больше нет, прошу тебя, — продолжает кричать Сэм. Ронда! Ронда! Кричит он куда-то. К нам приближаются чьи-то быстрые шаги, и я ощущаю резкий укол боли, пронизывающий мое плечо. Пару секунд девушка в форме медика вводит мне в руку какой-то раствор через шприц, пока ко мне приходит осознание происходящего. «Что это?» — шепчу я, оглядываясь на Сэма, и ноги безвольно подкашиваются, он подхватывает меня на руки. «Все будет хорошо, Лис. Мы куда-то плывем, все вокруг начинает смешиваться в единое пятно». Все будет хорошо, обещаю.